Глава 7. Авербукинг. Рима, думаешь работать в авиакомпании все-таки лучше, чем так, как мы, простые агенты по продаже билетов? Спросила Ася, улучив свободную минуту. Смотря, что ты делаешь, лучше посмотри туда! Кивнула Рима в сторону стоек регистрации на рейсы. Разгорающийся скандал явно веселил коллегу. Слышались громкие недовольные возгласы трех пассажиров окруживших сотрудника авиакомпании. Этим сотрудником оказалась недавняя знакомая Аси — Ира. С каждой секундой лицо Иры становилось все бледнее и бледнее, а голос — тише. Она уже и не пыталась перебивать кого-либо, потому что знала, что каждое слово полетит обратно в нее скомканным билетом, полупустой бутылкой из-под воды или брызгами слюны недовольных. Пассажиры, как враждебная стая акул, окружили бедную девушку. Один из них чуть не перекинулся через стойку регистрации, другой пытался забраться на ленту для багажа, видимо, чтобы Ира его, наконец, услышала. И хотя она и так слышала каждого, поделать ничего не могла, кроме как пригласить представителя авиакомпании. Когда в разгар конфликта он появился, пассажиры тут же атаковали беднягу, попутно снимая все сказанное им на свои смартфоны. И как бы не было жалко этого беднягу, но именно сейчас он выполнял свои прямые обязанности, ведь сотрудники должны отвечать за свою авиакомпанию. Необходимо уладить конфликт, чтобы все стороны остались довольны. — Чего они хотят? — спросила Ася у Смотри спектакль дальше! — коварно улыбнулась она, кивая в сторону разборок. Мысленно Ася осуждала коллегу, но не проследить за тем, что будет дальше, в силу своей природной любознательности, была просто не в состоянии. Конфликты и неприятности, настигающие других людей, всегда приковывают больше заинтересованных взглядов, нежели приятные обстоятельства, тихие и незаметные. «Да, я вас понимаю!» Выдвинув обе руки ладонями вперед, Как при встрече с представителями первобытного племени в далеком тропическом раю, говорил представитель. «Да что вы понимаете!» — возразила рассерженная женщина в длинном черном пальто. «У меня стыковочный рейс, я на него опоздаю, и все из-за вашей дурацкой авиакомпании, чтобы я еще хоть раз полетела с вами! Наша авиакомпания компенсирует ваши расходы на новый билет. А как быть со стыковкой? Кто оплатит?» Я что, олигарх? Мы можем пересадить вас на другой ближайший рейс. Давайте пройдем в кассу и посмотрим варианты. И что от этого? Мне теперь завтра предлагаете лететь, что ли? А где я буду праздновать Новый год, а? Где?» Не успокаивалась женщина, в то время как другие пассажиры согласно кивали и повторяли ее последний вопрос. «Я на вас в суд подам!» Злобно выкрикнул седой мужчина. «Да мы все это сделаем!» – подтвердила женщина в пальто. Долго они еще стояли на одном месте, оскорбляли авиакомпанию, ее сотрудников и все подряд. Злости пассажиров не было предела. Никто не любит неприятности и не рассчитывает на внезапные трудности. Они способны моментально испортить настроение и расстроить все, казалось, устоявшиеся планы, особенно под Новый год. А выдержке представителя можно было только позавидовать. Он не имеет права отвечать грубостью на грубость, поэтому ограничивается стандартными фразами для решения конфликтных ситуаций, что обычно злит людей еще больше. Но, в конце концов, вся компания неожиданно притихла и стройным рядом потянулась к кассам. «Но все, вроде успокоились», — заключила Римма. «Быстро разошлись». Хихикнула она и продолжила заниматься своими заявками на оформление билетов. «Так из-за чего они спорили-то?» — не поняла Ася. «Да кто их знает?» — безразлично пожала плечами Римма. «Все всегда чем-то недовольны. Подожди, не отвлекай меня». Ася так и не смогла добиться ответа на свой вопрос. Она посмотрела туда, где минуту назад сидела Ира, но место уже было пусто. Ася решила сделать технический перерыв и, предупредив коллегу, пошла в ближайший туалет. Проходя мимо кассы авиакомпании, она увидела тех самых пассажиров. Женщина теперь улыбалась и даже за что-то благодарила представителя. Другие пассажиры тоже были довольны, протягивая паспорта авиакассиру. — Значит, договорились, — пронеслось в Асиных мыслях. Девушка открыла дверь и увидела Иру. Та осторожно промакивала лоб кончиком бумажной салфетки. «Ну ты как?» — состраданием спросила Ася. «Достали!» — вырвалась у Иры. «А что там у вас случилось? Я так и не поняла, не расслышала. Авербукинг. Что? Но это когда авиакомпания продает больше билетов, чем существует мест в самолете». Вот потом и получается, что кто-то на рейс не помещается, а нам достается. Мы всегда крайние». «Как это так?» «Как-как? Вот так, как сейчас». Теперь уже веселее ответила Ира. «Продают больше, надеясь на то, что кто-то не придет на рейс. Статистика у них есть такая. Расчеты. Деньги боятся потерять из-за нерадивых пассажиров. Закрывают лишние расходы. Дыры, так сказать. Перестраховываются». «Но сейчас же Новый год на носу. Кто добровольно будет отказываться от поездки?» «Да кто угодно. Вообще, часто такое бывает. Сама должна знать, как это работает», — упрекнула Ира. «Ты же авиакассир, и знаешь, что сначала они распланируют, накопят билетов, а потом начинают менять свои планы. Черт их возьми! Чего им только надо! Столько проблем нам устраивают!» «Ты про пассажиров?» «Конечно!» «Никогда не могут решить, что им нужно!» «Я только начала продавать билеты. Многого не знаю», — оправдывала Сяся. «Забей!» «И что с такими пассажирами обычно делают, кому места не хватило?» «Я видела, что они улыбались, когда сейчас проходила мимо. Пересаживают на другой рейс или вынужденный возврат делают. А если их это не устроит, планы у всех свои...» Гостиницу могут предложить или еще что-то, какую-нибудь компенсацию, а что им остается делать? Но как-то узнать, кто занял их места, не получится? Я же сказала, что мест в самолете для них просто не осталось. Их некуда воткнуть. Кто первый пришел, тот и занял кресло, а эти, значит, поздние пташки. Не повезло, бывает. Я сделать все равно ничего не могу. «Не приглашать же обратно на регистрацию всех зарегистрированных пассажиров из-за какой-то кучки недовольных, да к тому же...» Ира умолкала на полуслове, когда в туалет вошла пожилая женщина. Чуть тише девушка продолжила. «На меня бесполезно кричать. Приглашаю представителя. Пускай разбирается, улаживает проблемы. Это уже его работа». Она демонстративно отряхнула руки. «А как же быть с онлайн-регистрацией?» «Ну, выкручиваемся. Что тут скажешь?» Ира развела руки в стороны. «Всегда можно сослаться на технические неисправности», — задумчиво произнесла она. «Кстати, не все пользуются этой услугой. В нашей авиакомпании она хотя бы бесплатная. И то некоторые пассажиры приходят намного раньше начала регистрации. В очереди постоять, наверное, хочется», — хихикнула Ира. По старой памяти. Девушка бросила взгляд на закрытую кабинку. Нифига не знают, как через наш сайт или приложение спокойно, сидя дома в кресле с чашкой чая, заранее зарегистрироваться на рейс. А про автоматизированные стойки регистрации вообще говорить нечего. Она недовольно махнула рукой и отвернулась. Их просто игнорируют. Еще, бывают приходят и просят у окошка посадить насмешливо проговорила девушка. — И хорошо, если в самом начале пассажир пришел, и у меня хорошее настроение. Тогда посажу, конечно, а так... Вздохнула она и отвела взгляд в сторону. Да еще Светка приперлась. Вспомнила коллега и закатила глаза к потолку. Ася не поняла, кто это, и с недоумением посмотрела на Иру. — Ну, Света, подруга моя, а что было делать? Словно оправдывалась Ира. Да так, что прикусила губу до бела. Своих мы всегда пропихиваем вперед, когда в отпуск летят по корпоративному билету. По правилам корпоратов должны сажать последними на оставшиеся свободные места, а ведь частенько мест не бывает. И что делать? Посадить своего коллегу, конечно, убежденно пробормотала Ира, опустив голову к раковине. Я ей помогу, а она мне в следующий раз. Так друг друга и выручаем улыбнулась она. «А кто такие корпораты?» «Нам авиакомпания предоставляет бесплатные...» «Почти бесплатные билеты», — поправила сама себя Ира. «Тариф есть специальный для сотрудников. Но там еще от направления зависит, есть ли он вообще. Единичные места на рейсе выделяют». «Здорово! Я бы тогда летала куда-нибудь каждый месяц или просто на выходные» мечтала Ася, чуть не подпрыгивая на месте от радости. «Ага, если бы все было так просто!» — ухмыльнула Сира. «Билетов-то всего несколько в год дают на одного сотрудника и иногда на близких членов семьи. А если у меня мужа и детей нет?» «Мужа у меня, кстати, нет. Детей тоже еще не завела». Вздохнула девушка и мельком посмотрела на свое отражение в зеркале. Провела пальчиками по щеке, и заправила за ухо выбившуюся прядь коротких темных волос. В общем, в таком случае с молодым человеком просто так не напутешествуешься, не насладишься своими привилегиями работы в авиакомпании. И что тогда? Знаешь, как неприятно остаться в пересадочном пункте? Жуть! Было у меня такое как-то. Никому не пожелаю. В Дубае сидела. Рейс ждала два дня. Никуда не отойти. Боялась пропустить свободные места. Все самолеты переполненные летели. Или как тогда, в Пекине. Вспомнила она и зажмурилась, будто раскусила толстую кислую дольку лимона. Нам с Ваней не повезло. Места для меня не было. Но мы и не стали разлучаться. Мало ли что. А ему пришлось свой нормальный билет менять. Хорошо, хоть доплата была мизерная. И как? Дождались в конце концов, улетели. Теперь, думаем, нужно пожениться, — рассмеялась она. — Да уж, вас просто подталкивают к этому непростому решению, — улыбаясь, поддержала Ася. — А у тебя-то как день проходит? Неожиданно переключилась коллега. Ася лишь пожала плечами, не зная, что сказать. — Пойдем, познакомлю тебя с остальными. Ира взяла под руку новую подругу. Девушки вышли из туалета и направились в подсобное помещение. «Только не дотрагивайся до этого дивана!» — прошептала Ира на ухаасе, после чего познакомила ее со своими коллегами. Они как раз пили чай.